Место для съемок подсказал сам Шолохов. Хутор Милологовский в Волгоградской области недалеко от станицы Клецкой, 100 километров от Вешенской, если по прямой. В тех местах шли бои, окопы и воронки сохранились со времен войны, уже сам пейзаж поражал. Шолохов его видел еще тогда, 30 с лишним лет назад, и запомнил. У всего Милологовского хутора выкупили дома и помогли с переездом в процессе съемок Весь хутор сожгут, таков был замах тогда, таковы бюджеты и возможности. Пока снимали, не раз находили неразорвавшиеся мины и рой окопы останки солдат. Для артистов арендовали в качестве гостиницы теплоход «Дунай». Там, в своей каюте, 2 октября 1974 года в 3 часа ночи умер Шукшин. В оставшихся эпизодах с его участием играл дублер. Бондарчук предложил Шолохову роль рассказчика за кадром – так уже делал Алексей Герман, снимая фильм 20 дней без войны по одноименной повести Симонова, где Симонов читал закадровый текст. Писатель поначалу дал согласие, но потом отмахнулся: Вызывайте своего артиста, вы по зернышку, по кадрику будете складывать картинку: Я так не могу. На первый публичный показ по сложившейся уже традиции готовый фильм привезли к автору. Премьера состоялась 17 апреля 1975 года. В ДК станицы Вешинской Прибыли Бондарчук Актеры Тихонов, Лапиков, Никулин, Бурков Николай Губенко, Андрей Ростоцкий Писатель Анатолий Калинин Поэт Василий Федоров И сопутствующее случаю начальства Директор киностудии Мосфильм Секретарь Ростовского обкома Шолохов был доволен Взволнован, вдохновлен На обсуждении рассказал Что в центре романа по замыслу Судьбы двух братьев Стрельцовых Прототип старшего брата, признался Шолохов, это генерал Михаил Федорович Лукин. Связанные с ним первые предвоенные главы в фильм не вошли, они не имели сюжетной связки с основными событиями повествования, и впаять их в единое кинополотно было невозможно. Несмотря на то, что в титрах первым значился сыгравший младшего Стрельцова Вячеслав Тихонов, главная роль, конечно же, была у Шукшина – Наряду с «Калиной красный» фильм этот станет лучшей его киноработой. Шолохов скажет потом, «Очень хорош в фильме, Вася. Очень жаль его. Многое бы мог еще сделать». Накануне своего 70-летнего юбилея, имея в столе в черне написанную первую книгу романа и план третий, Шолохов теперь поверил, что труд свой завершит. Хотя вроде бы и не писалось давно, о чем он, между прочим, успел признаться в ту самую встречу Шукшину, Но ожившие на экране герои словно бы потребовали довоплотить их. На встрече в ДК Шолохов сказал при всех, «Давайте подумаем о продолжении нашей работы». Сергей Федорович спрашивал, а будет ли оно... Будет. Я могу твердо сказать. Московская премьера фильма состоялась 12 мая 1975 года, спустя три дня после всенародных празднеств в связи с юбилеем Победы. Через два дня после «Шолоховского дня рождения» 26 мая будто бы в подарок к его 70-летию картина вышла на широкие экраны по всей стране. Как и основные предыдущие экранизации, фильм сразу же получил всенародное признание. За год кинопоказы посетило свыше 40 миллионов зрителей. Если пересмотреть этот фильм, ежеминутно сверяясь с текстом, выяснится, Бондарчук экранизировал «Шолоховский роман» с поразительным буквализмом, подетально, почти построчно, следуя воле автора абзац за абзацем. Помимо несомненного режиссерского мастерства, именно здесь кроется разгадка поражающей силы этой картины. Бондарчук выступил бережным слугой шолоховского изобразительного дара. «Когда имеешь дело с огромным писателем, доказать, опираясь на его тексты, можно вещи взаимоисключающие». Шолохов, как антивоенный писатель, тема вполне доказуемая. Открываем Тихий Дон, находим те страницы, где идет авторская речь о Первой мировой, о всех ее катастрофах, и слышим безусловную шолоховскую с оглядкой на Льва Толстого убежденность. «Война чудовищная и омерзительная бессмыслица». Читая донские рассказы, нигде почти не увидим, не распознаем авторского любования при описании схваток, перестрелок, погонь, гражданской войны. Война – дело больное, злое, поганое. Но как же он умеет ее описывать уже в 19, в 20 лет? Это невероятно. Вот рассказ «Коловерти» 1924 года. «Из-под лошадиных копыт пули схватывали мучнистую пыльцу, шипели буряви сена. Одна оторвала у тачанки смоленистую щепу и на лету приласкалась к пулеметчику. Выронил тот из рук портянку в дегте измазанную. Присел по птичьей, подогнувши голову, нахохлился, да так и помер. Одна нога в сапоге, другая разутая. С железнодорожного полотна ветер волоком притащил надтреснутый треснутый гудок паровоза. С платформы в степь, к скирду, к куче людей, затомашившихся, повернулось курносая разъявленное жерло, плюнула и, лязгая звеньями, снова тронулся бронепоезд Корнилов номер восемь. И долго еще под тяжестью непомерной плакали ржавые рельсы, шпалы кряхтели, позванивая, а возле скирда в степи пахомочево-кобылица, жеребанная с ногами шрапнелью перебитыми, долго пыталась встать, с хрипом голову вскидывала, на ногах подковы полустертые блестели, песчаник жадно пил розоватую пену и кровь.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 Губы Гришкины бурые порепались от жары, Веки от ночной бессонницы набухли. Какая наблюдательность, какие точные диалоги, Как здорово жаворонок вторит пулеметом, Какой отличный глагол «порепались», Как репа полопались. Война в донских рассказах беспощадна ко всем, К отцу и к сыну, к мужу и к жене, К животным, к лошади с перебитыми шрапнелью ногами, К жеребенку, из одноименного бесподобной силы рассказа, К любой животине — Война мнет и калечит, пожирает все живое. Любование войной противоестественно. В предисловии к сборнику из степь» 1927 года Шолухов писал «В Москве, на Воздвиженке, в Пролеткульте, на литературном вечере Маппа можно совершенно неожиданно узнать о том, что степной ковыль, и не просто ковыль, а седой ковыль, имеет свой особый запах. Помимо этого можно услышать о том, что в степях донских и кубанских Умирали, захлебываясь напыщенными словами, красные бойцы. Какой-нибудь ненюхавший пороха писатель очень трогательно рассказывает о гражданской войне, красноармейцах, непременно братишках, о пахучем седом ковыле, а потрясенная аудитория преимущественно милой девушки из школ второй ступени щедро вознаграждает читающего восторженными аплодисментами. На самом деле ковыль – поганая белобрысая трава, вредная трава без всякого запаха. По ней не гоняются гурты овец, потому что овцы гибнут от ковыльных остьев, попадающих под кожу. Поросшие подорожниками лебедой окопы, их можно видеть на прогоне за каждой станицей, молчаливые свидетели недавних боев могли бы порассказать о том, как безобразно просто умирали в них люди. Какое достоинство явлено в этом тексте? Какой взрослый голос мы слышим? Означает ли все это, что Михаил Александрович был пацифистом? Конечно же нет, типологически Шолухов – боец. Все воспоминания о его поведении в критических ситуациях показывают. Бесстрашный был человек, самоуверенный, четкий, и когда бы судьба подвела к прямому противостоянию, погубил бы врага, не дрогнув. Отсюда, безусловно, авторское восхищение Гришкой Мелеховым, прирожденным казаком, офицером, рубакой, мастером боя, бесстрашным бойцом. Это все близко и понятно Шолухову. И на все эти... Миротворческие увещевания неожиданный емкий ответ дает ординарец Мелихова. Помните, когда в третьей книге «Тихого дона» старуха наседает на казаков? «Чисто побесились люди. Вам окаянным сладость из ружьев полить, да на кониках красоваться, а матерям-то как? Их не хоть сынов-то убивают, а и нет. Войны какие-то попридумали». И тут звучит мужская речь. «А мы-то не материны сыны, сучкины, что ли?» Слобно и хрипато пробосил ординарец Григория, Данильзе нельзя возмущенный старухиным разговором. «Нас убивают, а ты на кониках красоваться!» «И вроде матери тяжелее, чем этим, как их убивают!» «Да жила ты, Божья, купель до седых волос, а вот лопочешь тут!» «Для Шолохова, как для всякого русского мужика, война, вздор и поруха, Но если она пришла, чего кривляться-то? Бери оружие в руки, иди, работай эту кровавую работу!» Никто за тебя ее не сделает. Если хорошо работаешь, поклон тебе и память. Если бьешь людей ради удовольствия и от злобы, позор тебе и ад. Или мука во все сердце, какая случилась с Григорием после той гениально описанной атаки на матросский пулеметный расчет. Только на единую секунду Григорий укоротил бег огня, пытаясь уяснить, что же произошло позади. Почему сотня, не понесшую урону, неожиданно ударилась в бегство? И в этот короткий миг сознание подтолкнуло. Не поворачивать, не бежать, а вперед. Он видел, что в проулке в ста саженях от него за плетнем возле пулеметной тачанки суетилось человек семь красноармейцев. Они пытались повернуть тачанку дулом пулемета на атакующих их казаков, но в узком проулке это им, видимо, не удавалось. Пулемет молчал, и все реже хлопали винтовочные выстрелы, все реже обжигал вслух Григория горячий посвист пуль. Выправив коня, Григорий целился вскочить в этот проулок через поваленный плетень, некогда отгораживавший леваду. Он оторвал взгляд от плетня и как-то внезапно и четко, будто притянутых биноклем, увидел уже вблизи матросов, суетливо выпрягавших лошадей, их черные, изляпанные грязью бушлаты, бескозыркие, туго натянутые, делавшие лица странно круглыми. Двое рубили по стромке, третий, вобрав голову в плечи, возился у пулемета, остальные, стоя из колен, били в Григория из винтовок. Доскакивая, он видел, как руки их шмурыгали затворы винтовок и слышал резкий в упор выстрелы. Выстрелы так быстро чередовались, так скоро приклады взлетывали и прижимались к плечам, что Григория всего мокрого от пота опалила радостная уверенность «не попадут». Плетень хряснул под копытами коня, остался позади. Григорий заносил шашку, сузившимся глазами, выбирая переднего матроса. Еще одна вспышка страха сжиганула молнией. Вдарят в упор. Конь в дыбки. Запрокинется. Убьют. Уже в упор два выстрела, словно издалека крик «Живьем! Возьмем!» Впереди оскал на мужественном гололобом лице. Взвихренные ленточки без козырки. Тусклое золото, выцветшие надписи на колыше. Упор в стремена взмах, и Григорий ощущает, как шашка вязко идет в мягко податливое тело матроса. Второй, толстошей и дюжий успел прострелить Григорию мякоть левого плеча и тотчас же упал под шашкой Прохора Зыкова с разрубленной наискось головой. Григорий повернулся на близкий щелк затвора, прямо в лицо ему смотрел из-за тачанки черный глазок винтовочного дула, с силой швырнув себя влево так, что двинулось седло, И качнулся хрипевший, обезумевший конь, уклонился от смерти, взвизгнувший над головой, и в момент, когда конь прыгнул через дышло тачанки, зарубил стрелявшего, рука которого так и не успела дослать затвором второй патрон. Как же и здесь все выверено из Рима! Фигуры, будто притянутые биноклем, матрос, который возится у пулемета, вобрав голову в плечи, и еще это вдруг не кстати замеченная Мелеховым деталь, Лица у матросов в натянутых бескозырках стали странно круглыми. И, конечно же, оскал на мужественном гололобом лице матроса, которого сейчас убьет Мелехов. Почему лицо стало гололобое, ведь бескозырки только что были туго натянуты? Да потому что Мелехов с вознесенной шашкой на коне уже рядом, и матрос смотрит вверх, и бескозырка у него задралась. И он знает, что смерть в одном миге, но мужественна. Шолохов пишет именно это слово, будто бы, походя давая характеристику красному матросу, принимает страшный удар. Шолохов не объясняет всего этого, но дает невероятно зримую картину. Как и в этом месте, буквально одной фразой. «За лесом пухнул орудийный гул. Теперь он потрясал слух всадников, заставляя настораживаться лошадей». Какой невероятно верный глагол подобран «гул артиллерийской пальбы», Во время продвижения к источнику звук разбухает, но использовано не слово «разбухал», а именно «пухнул», созвучное «збухнул», «бахал». А беспримерный емкости эпизод, когда казаки входят в сели, не опасаясь засады. Прохор Зыков поближе к Григорию. Лошади их шли рядом. Въехали и хищниками. Так в голубую зимнюю ночь появляются около жилья волки. На улице пустовали. Одуряющая висела тишина, из раскрытого окна одного дома послышался наивный бой стенных часов, звук их лопался выстрелами, и Григорий заметил, как сотник, ехавший впереди, дрогнул, судорожно лапнул кобуру револьвера. Зыков, уверенный, что Мелехов удачлив, почти жмется к нему. сравнении с волками предельной зрительной точности. И снова отличный глагол «не схватил, не потянулся», а именно, что огромной рукой лапнул, тут же догадавшись, что ошибся и зря напугался. Откуда Шолохов поднабрался такого умения описывать и понимать все с войной связанное? Автор первых блистательных повестей о гражданской войне Всеволод Иванов нигде не воевал, хотя был в самой гуще событий, подсмотрел, наслушался, впитал и выдал партизанские повести. Леонид Леонов в гражданской участвовал по касательной, сначала попал в Архангельске в «Белые офицеры», Но когда поручик Леонов явился к исполнению служебных обязанностей, фронт уже рассыпался. Из Белой армии Леонов пошел в Красную, но там работал журналистом, в атаке не ходил и едва ли хоть раз стрелял. Однако написал и «Барсуки», и «Взятие Великошумска». Автор великой эпопеи «Хождение по мукам» Алексей Николаевич Толстой в годы Первой мировой работал военкором, но в Гражданской никак не участвовал, а падишь ты. баталистом был приотличным. Время их насыщало. Сотни встреч, знакомств, разговоров. Шолохов с детства жил, по сути, в среде военной, где служили и воевали большинство мужчин. Еще ребенком попадал под бомбежки, наблюдал перестрелки, шибки. С юности отлично владел стрелковым оружием, теоретически знал основы сабельного и штыкового боя, неоднократно рискуя жизнью, находился в самой гуще противостояния советской власти и повстанцев на Дону. А когда личный опыт накладывается на опыт мудрого сердца и на личностные безусловные качества, получается тот самый Шолохов, которого увидели в первые же месяцы 41-го, прирожденный солдат. В отечественную Шолохов имел неоднократный опыт прямого участия в боях. Полковничьи погоны не просто так носил. Да, война гнусное дело, но она снова пришла, и он оказался к ней готов. Военные не должны любить войну. Как врач не может любить болезни. Военные войну работают. В неоконченном рассказе Матвей Калмыков Шолохов так и пишет об этом. Руки и ноги его ныли, мокрая от пота рубаха прилипла к спине, и во всем теле было такое ощущение, будто он долго и тяжело работал. Вот она, оказывается, какая тяжелая эта проклятая война. Будто десятинку выкосил или сток сметал. Шолохов был военным в самом высоком смысле. И в том числе поэтому он один из главных баталистов не только в русской, но и в мировой литературе. Только воин мог бы написать так. Григорий выпрямился в седле. Жадно набрал в легкие воздуха, глубоко проснулся, погиб, в стремена оглянулся. Сколько раз он видел позади себя грохочущую, слитую из всадников и лошадей лавину. И каждый раз его сердце сжималось страхом перед надвигающимся и каким-то необъяснимым чувством дикого, животного возбуждения.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 и в они сражались за родину, при том, что это были две, вернее даже три, совсем разные войны и русских аналогов, когда один и тот же автор дал соразмерной силы сцены боев и Первой мировой, и гражданской и отечественной, пожалуй, нет. Есть Хемингуэй, давший мощные картины тех же мировых войн, и это славное и символическое соседство – Бывали времена, когда Нобелевские премии давали подчеркнуто маскулинным писателям, описывавшим не только жертв, но и героев. То, что Шолохов отлично знает, о чем пишет, видно с первых же зарисовок войны, появляющихся и на страницах они сражались за Родину, где Стрельцов вспоминает совсем недавнее. А потом бой с мотопехотой противника, выход из полуокружения, губительный огонь с флангов, Срезанный осколками подсолнухи, пулемет, зарывшийся рубчатым носом в неглубокую воронку и убитый пулеметчик, откинутый взрывом, лежащий навзничь весь усеянный золотистыми лепестками подсолнуха, причудливо и страшно окропленными кровью. Это Шолохова, глаза, его меткая память. Какое меткое слово найдено. Лепестки подсолнуха окроплены причудливо. Все весьма подробные сцены боевой работы Лопахина и Александра Копытовского, выписанные с таким тчанием и знанием предмета, словно Шолохов сам с противотанковым ружьем ПТР, прослужил месяц-другой. Даже самый мимолетный разговор бойцов, когда Копытовский сетует напарнику а заорал-то на меня, но натурально козлиным голосом, патроны, готовь! Как будто я без тебя не знаю, что мне надо делать!» выдает психологическую наблюдательность автора. В сцене поединка Лопахина и фашистского самолета из ПТР действительно неоднократно удавалось сбивать бомбардировщики, меняются даже характеристики голоса бойца. «Патрон!» – клокочущим голосом крикнул он. Лопахин обвыкается к любой опасности и уже не по-козлиному кричит, а клокочущий, как хищник, а не жертва. И далее. «Показки!» По униженно согнутой спине Лопахина, как крупный град с силой забарабанили комья вздыбленной и падающей земли, в ноздри вторгнулся и захватил дыхание, едкий металлический запах сгоревшей взрывчатки. Здесь снова все замечательно схвачено. И униженно согнутая спина, и звук падающей земли, напоминающий град, и едкий запах взрывчатки. Бомбы часто рвались вдоль линии окопов, но значительно большее число взрывов гремело позади окопов в школьном саду. Лопахин, пересилив себя, поднял голову. Сквозь мутно-бурую пелену взвихрившейся пыли увидел слева взмывавший в голубое небо самолет, различил даже свастику на хвосте его, и разогнулся, словно пружина в бешенстве скрипнув зубами, снова припал к ружью. «Бей же его, стерву!» «Бей, скорее!» — лихорадочно дрожа кричал на ухо Сашка. Ю-87 резко снижался, поливая желтые гнезда окопов огнем из всех своих пулеметов. Навстречу ему яростно захлебываясь, бил ручной пулемет сержанта Никифорова. Часто щелкали винтовочные выстрелы. Дробно и глухо, сливаясь воедино, стучали очереди автоматов. Лопахин выжидал. Он неотрывно наблюдал за самолетом, снижавшимся с низким, тягучим и нарастающим воем, и в то же время слух его невольно фиксировал все разнородные звуки огня и обвальный грохот фугасок, сыпавшихся в школьном саду возле огневых позиций зенитной батареи, и частые удары зениток, и заливистые пулеметные трели. Ему удалось различить даже несколько выстрелов — Из противотанковых ружей, очевидно, не он один охотился с противотанковым ружьем за обнаглевшим пикировщиком. На втором заходе кипящая пулеметная струя, подняв пыльцу, начисто сбрила у переднего бруствера окопа низкий полынок, краем захватила и насыпь бруствера, но Лопахин не пошевельнулся. Не хочет уже с униженной спиной встречать врага, смотрит, как зверь на добычу. «Нагнись!» «Прошьет он тебя, шалавый!» — громко выкрикнул Сашка. «Врешь! Не успеет!» — прохрипел Лопахин. Здесь Лопахин невольно воспроизводит Чапаевскую фразу из фильма 1934 года «Врешь, не возьмешь», потому что и Лопахин, и Шолухов, и все советские люди этот фильм видели. И выждав момент, когда самолет только что выровнялся на выходе из пике, Нажал спусковой крючок. Самолет слегка клюнул носом. Но сейчас же выправился и пошел на юг, покачиваясь, как подбитая птица, медленно и неуверенно набирая высоту. Около левой плоскости его показался зловещий дымок. «Ага, долетался так, твою и розедок!» — тихо сказал Лопахин, подымаясь в окопе во весь рост. «Долетался!» Еще тише и значимее повторил он, жадно следя за каждым движением подбитого самолета. Не дотянув до горы, самолет закачался, почти отвесно рухнул вниз. Он ударился о землю с таким треском, словно где-то рядом о стол разбили печеное яйцо. Здесь мы снова сталкиваемся с природной метафорикой Шолохова, явленной уже в донских рассказах и в Тихом Доне, когда в качестве сравнения используется, как правило, примета крестьянского Казачьего обихода, что придает тексту необоримую убедительность. Шолухов слышал, как падают подбитые самолеты, и нашел для этого не только самый точный, но и предельно понятный, слышимый, осязаемый для читателя образ треск печеного яйца. Любое мимолетное замечание раз за разом выдает. Шолухов все это не просто наблюдал, а пропустил через свои руки, жил с этим. Вот Звягинцев начиняет патронную сумку тяжелыми, маслянисто-теплыми на ощупь патронами. Вот ползет от танка немецкий танкист, извиваясь по змеиному, почти не шевеля руками. Вот идет невидимый, в нескольких километрах воздушный бой, и слышатся лишь неровные стреляющие звуки выхлопов, довибрирующее да тугое потрескивание, как будто вдали рвали на части полотно. И, наконец, описание состояния Звягинцева после боя. Медленным движением он снял с головы каску, устало провел по грязному лицу рукавом гимнастерки, отирая обильно струившийся пот. Затем, с удовольствием прислушиваясь к негромким звукам собственного голоса, сказал «Ну, вот и притихло». Тот, кто после боя слышал свой голос, поймет. Так легчайшими, но уверенными штрихами достигался тот самый земной свет правды.